колям бубу не знаешь ты годам не знаешь ну я тебя обучу смотри день прошел кладем камешек еще день еще камешек у жены колям бубо на подбородке волосы растут как у мужика их немного правда три сотни шесть десятков да еще пяток последние волосы на чтобы красоту наблюсти вырывает он через четыре года снова вырастает как раз столько дней в году Глупости, говоришь. Смотри, день прошел, кладу камешек. Ночь пришла, убираю камешек. День начался, кладу обратно. Ночь пришла, убираю. Вот как. Один камешек, один денек. За все про все. Ох, человек-ворот! Ты не зломилет духами, буян. Голова не болит? Голова у тебя болит. Ты здесь глупости не говори, а говори лучше дело. Что принес? Про то старшим людям скажу. Ну, твое дело. Как наймит тебя главк? Ха, как собака пролайла. Не собачь меня, человек-ворот. Я вам хорошую вещь принес. Полезную очень. Да что ты за страж? Болтаешь тут со мной, а город, может быть, уже жгут и грабят? Никто нас жечь и грабить не может. До нас не вдруг ты доберешься. «Вот я же добрался!» «Ты не добрался! Тебя послали! Словечко тебя подхватило, да понесло!» «Что у вас за словечко такое? Да уж словечко! Что ж ты мне хвастаешься? Вот у нас жрицы и колям-бубу сколько просеного пива не выдают, секрет свои при себе держат! А ну, как ваши боги разгневаются!» «Не разгневаются! Уж очень они нас сильно любят!» Боги, говорят, всех людей любят. По закону, ясное дело. Вот взять, к примеру, Калямбубу. Боги только у нас есть. А у вас так, камни да Как же камни да когда они чудеса творят? Бывает, конечно. Редко, набывает Про то, наши лазутчики над вами пошучивают. Легко тебе над моей верой ругаться, если я в чужой стране без защиты. Я торговый человек, мою веру уважай. я ваших богов не сдираю. И не сдерешь. Они далеко, богит. Как далеко? На небе всего лишь. Сказал бы я тебе, где они, Ты не поймешь. И так мы до вечера дело не кончим. Давай не будем про большие вещи говорить. Как ваш город зовут? Никак не зовут. Город и город. А страна? Страна и страна. Ну, как-нибудь, да должна же ведь называться. Не называется никак. И все. То болтаешь все подряд, то тайн какие-то. Вы, может быть, гамфасанты? Не знаю, может, и гамфасанты. А не авгилы часом? Может, авгилы. А давно здесь живете? Как это давно? Ну, сколько лет? Каких таких лет? Да годов же! Опять он про года. Живем, мы живем. А кто главный у вас? Если рабы, много ли их? Хороши ли ремесла? У нас главный держатель, из него бы все развалилось. Я тебе про него уж сообщал. Рабов у нас очень много. Весь мир. Ремесла ни к чему. У нас так все есть. А ученые люди есть? Мне к ним нужно. Ни к чему нам ученые люди. Мы сами ученые, у нас есть словечко, а в нем сила. Что за сила слово, а большая сила? Я понимаю, что большая. Вот мы с тобой разговариваем. Э, погоди, на нашем ведь языке разговариваем. Ты его откуда знаешь? На каком таком вашем? Язык и язык. На разных языках люди говорят. Левка эфиопы есть, роты открой ты, дыр дыр бур бур на пальцах торгуемся. Знаем эфиопов, черненькие такие, стыда не знают, да только нету их. Как же нету? Страна даже есть специальная, эфиопия, у них золото навалом. Золото у нас навалом, а эфиопов нету. Сдуло их наш словечко. Это ты прилагаешь. То нильской страны нету, то эфиопов. Куда же не делись?